Глава двадцать шестая Из сна Сархотани вытянул дверной скрип. Возле кровати стоял Хубилай. Вид у него был угрюмый, глаза припухли и покраснели. Она вдруг испугалась тех слов, которые сын мог произнести. Прошли уже годы, а память о смерти Талуя была по-прежнему содняще свежа. Откидывая одеяло, Сархатани резко села. «Что?» — только и спросила она. «Видно, мама, это проклятие твоих сыновей. Приносить дурные вести». Хубилай отвернулся, пока она переодевалась во вчерашнее платье. «Говори», — велела она, торопливо застегивая пуговицы. «Хан умер. Огадей мертв». Глядя в окно на спящий в ночи город, проговорил Хубилай. Телохранители нашли его в саду. Я случайно услышал. «Кто-нибудь еще знает?» Вмиг проснувшись, осведомилась сархотание. Хубилай пожал плечами. Послали кого-то сообщить Дорогене. Во дворце тихо, во всяком случае пока. Стража спохватилась, что-то он долго не идет. Вот и нашли. Возле скамейки. Никаких наружных повреждений. И то хорошо, хвала Господу. Сердце у него было слабое, Хубилай. Те немногие из нас, кто знал, давно уже боялись, что этот день наступит. Ну и вот... «Ты сам тело видел?» Юноша болезненно поморщился и от вопроса, и от воспоминания о тягостном зрелище. «Видел. И сразу пошел к тебе сказать. Правильно сделал. А теперь слушай меня. Нам надо не мешкая кое-что предпринять, пока новость не начала расползаться, иначе ты еще до лета увидишь, как твой дядя Чигатай въедет в каркарум чтобы стать ханом». Сын недоуменно смотрел, не понимая причины внезапной холодности матери. «Как же мы его теперь остановим?» — спросил он. «Как его вообще кто-то остановит?» Сархатани уже спешила к двери. «Он не наследник Хубилай. Перед ним стоит Гуюк. Нам нужно срочно отправить в армию Субудая Гонца. Гуюк теперь в опасности. Вплоть до того момента, пока Всенародное Собрание не провозгласит его ханом, как в свое время его отца». Хубилай недоуменно уставился на мать, «Ты вообще понимаешь, как далеко он сейчас?» Держа руку на дверной ручке, она остановилась. «Хоть на другом конце света, сын мой, ему необходимо сообщить. Емской почты или для сообщения между нами и Субудаем не хватает лошадей?» «Мама, ты не понимаешь? Это же четыре тысячи миль, а то и все пять. На этом месяце уйдут в один конец. И что?» «Сейчас же напиши о случившемся!» Или ты писать разучился? А затем надо срочно послать гонца с запечатанным посланием, лично гуюку. Могут гонцы доставить личное письмо? Ну да, заражаясь волнением матери, рассудил Хубилай. Да, конечно. Ну так беги, чего стоишь? Давай срочно к я ушу и составь письмо. И пусть новость летит к тому, кому она предназначена. Держи. Сархота не сняла с пальца перстень и торопливо сунула сыну в ладонь. «Вот тебе печать твоего отца. Сделай шоттиск на воске, и пусть первый гонец отправляется в путь. И внуши ему, что важнее сообщения он еще никогда не доставлял. Если вообще когда-то стоило создавать почту, так это именно для такого случая. Все, лети!» Кубилай кинулся по коридорам бегом. С не прикусив губу, Проводила его взглядом, после чего заторопилась в другую сторону к покоям Доригены. Где-то там уже слышались возбужденные голоса. В городе весть надолго не задержится. Уже с утра новость разлетится из Каракарума во всех направлениях. При мысли о Бугадее сердце пронзило печаль. Но не сжав кулаки ее подавила. Горевать некогда. С этого дня... Мир стал иным, а все остальное ушло безвозвратно. За то, что Хубилай так быстро добрался до письменного стола Яошу, он должен был сказать спасибо своей матери. Дверь в рабочие покои ханского советника плотники уже заменили, но замок вставить не успели, подготовили только место для врезки. А потому дверь под легким нажимом отворилась, выпустив волну зимнего холода. Хубилай, зябко просеменив к столу, отыскал на нем дзинское огниво и принялся кремнем высекать искру, пока не запалил кусочек трута. Лампа была маленькой, и он прикрыл ее. Но во дворце уже начали раздаваться взволнованные голоса, послышался шум шагов. Воды, чтобы развести чернила, Хубилай не нашел, поэтому просто поплевал на чернильный камень и, морая пальцы, взялся разводить пасту для туши. Кисти из барсучьей шерсти — Яошу содержал в безукоризненном порядке, и Хубилай, выбрав самую тоненькую, принялся с кропотливым усердием выводить на пергаменте дзинские иероглифы. Хубилай только закончил писать и присыпал иероглифы песком из песочницы, когда дверь в покое с легким скрипом отворилась. Нервно подняв голову, он увидел на пороге Яошу в ночном халате. «Объясняться нет времени», — отрывисто сказал Хубилай, вставая и сворачивая в свиток, мягкий и гладкий, как шелк пергамент. Таким образом, судьбоносные для державы строки оказались скрыты от глаз Дзинца. Пролив из лампы немного расплавленного воска, юноша приложил к посланию отцову печать, оставив глубокий оттиск и смерил ханского советника суровым взглядом. Я ушу попеременно взирал то на свиток, то на поблескивавшую восковую печать, которую Хубилай сейчас подсушивал помахиванием. Советник не мог взять в толк, чем вызвано напряжение, сквозящее в облике бывшего ученика. — Я увидел свет, — сказал он. — У меня ощущение, что полдворца не спит. Ты не знаешь, что происходит? При этом он как будто невзначай остановился в дверях, загораживая проход. «Не я должен сообщать тебе об этом», — ответил Хубилай. «Я спешу по поручению хана». В глаза ушу он смотрел безбоязненно, не давая себя запугать. «Боюсь, мне придется настоять на объяснении по поводу этого...» вторжения, произнес советник, — «прежде чем отпустить тебя». «Настаивать нет смысла, поскольку это дело семейное». Хвататься за висящую бедра меч Хубилай себе не позволил. Да и незачем, советника клинком не испугаешь. Какое-то время наставник с учеником неотрывно смотрели друг на друга. Хубилай молча ждал. Наконец я ушу, с досадливым вздохом посторонился, давая пройти. При этом его взгляд упал на столешницу, где рядом с еще влажным чернильным камнем были в беспорядке разбросаны письменные принадлежности. Он открыл рот для очередного вопроса, но Хубилая уже и след простыл. Издали донесся лишь топот бегущих ног. Путь от дворца до яма занял мало времени. Это был как раз центральный узел, связывавший Каракарум со всеми даже самыми отдаленными уголками империи. От царства Дзинь на востоке, да бог весть каких краев на западе. Хубилай во весь дух несся вначале через крыло дворца Затем по внутреннему двору и вдоль крытой галереи, вокруг сада, где гулял холодный ветер, в саду мелькали факелы, освещая то место, где телохранители обнаружили тело хана. Скоро советник узнает об ужасном событии. Выскочив из дворца, юноша побежал по серой в предрассветных сумерках улицы. Он поскользнулся на булыжной мостовой, заворачивая за угол, увидел огни яма. Там постоянно в любой час дня и ночи кто-нибудь дежурил. Он позвонил, проходя под каменной аркой в просторный внутренний двор. По обе стороны двора тянулись конюшни, где всегда были готовы в дорогу емские лошади. Хубилай стоял, переводя дух. Слышно было, как в ближнем стояли, фыркает и бьет копытом в дверь лошадь. Кто знает, может, его нетерпение передалось и ей? Почти сразу во дворе показалась кряжестая фигура. Пожилому однорукому воину нынешняя должность наверняка досталась за прежние заслуги, в том числе за потерянную в бою конечность. На жалкий обрубок Хубилай предпочел из вежливости не смотреть. «Говорю с тобой от имени Сархатани и драгена жены Угадей-хана. Это послание надо срочно доставить в армию Субудая. Не просто срочно, а срочно, как никогда. Загоняй лошадей, нищи гонцов, но передай это наследнику хана, Гуюку, ему и никому иному». «Лично, в руки! Ты понял меня?» Старый воин пристально смотрел. «А почему такая спешка?» — осведомился он. Судя по всему, новость еще не получила распространения. Хубилай решился. Надо, чтобы гонец поскакал сию же минуту, без всяких проволочек. «Хан умер», — произнес он ровным голосом. «Необходимо известить его наследника. А теперь гони, или лишишься места». Человек немежко кликнул ночного дежурного. Хубилай наблюдал, как навстречу торопится хмурого вида молодой нарочной. Заслышав приказ не щадить ни себя ни лошадь, он вначале напрягся, а затем с пониманием кивнул. Послание легло в кожаную суму, которую гонец перекинул через плечо. Ямские слуги в это время уже спешно седлали лошадь, тонко позвякивали бубенцы на сбруе почтовая лошадь почуяв знакомый звук, прядала ушами и раздувала ноздри. Звон сидельных бубенцов для нее означал бег во весь опор на далекое расстояние. Вот гонец дал ей шпоры и в секунду проскочив подаркой, галопом помчался по еще сонному городу. Хубилай потер шею, которая от чего-то занемела. Ну что ж, свое дело он сделал. Когда прибыла Сархатани, Драгена рыдала в своих покоях. Стражники у дверей впустили посетительницу, едва взглянув на выражение ее лица. — Ты уже слышала? — спросила драгены Сархатани без слов раскрыла объятия, и Дорогена почти упала в них. Сама она была крупнее Сархатани и обвела ее руками полностью. Какое-то время обе стояли, скорбно прильнув друг к другу. — Я пойду в сад, — выдавила Драгена. От горя ее трясло, она едва держалась на ногах. — Там с ним сейчас стража. Он ждет меня. — дорогая, – сказала Сархатани, — вначале я должна с тобой поговорить. Та в ответ безутешно покачала головой. — После. Я не могу оставлять его там одного. Взвесив шансы ее остановить и поняв, что это бесполезно, Сархатани уступила. — Позволь мне пойти с тобой, — сказала она. Обе двинулись вдоль коридора, ведущего в сад. Сзади шлейфом потянулись стражники и слуги дорогены На ходу Сархатани слышала сдавленные рыдания дорогены закрывавшие лицо руками. Это лишало Сархатани самообладания. Она ведь тоже потеряла мужа, и рана до сих пор была свежа, и весть о кончине хана снова разбередила ее. Сархатани не покидала ощущение, что нити событий ускользают из рук. «Сколько времени пройдет?» прежде чем Чагатаю донесут, что его брат наконец умер. Как быстро после этого он явится в Каракарум и заявит свои претензии на ханский престол. Если он станет действовать стремительно, то его армия прибудет сюда раньше Гуюка. Поворотом, углам и переходом не было конца. Наконец в лицо дохнул свежий ветер, и впереди закрытой галереей распахнулось пространство сада. Злополучное место у скамейки по-прежнему освещали факелы, хотя уже рассвело. Дорогена с криком пустилась бегом, понимая, что ее не остановить, сархота не просто молча шла следом. На подходе к скамье она встала как вкопанная, давая дорогена одной проделать последние шаги до мужа. Стражники стояли в беспомощном гневе, ощущая бремя вины. Не уберегли, не доглядели. Тот, кто обнаружил Угадея первым, повернул его лицом к небу. Глаза Хана были закрыты, и лежал он в глухом, отрешенном безмолвии смерти, с лицом белым, как мел. Сархота не вытирала слезы, Дорогая тем временем опустилась рядом с мужем на колени и ласковым движением отвела ему со лба волосы. Она не причитала, не плакала, просто сидела и неотрывно с печальной кротостью смотрела на него. Под задувающим ветром шуршали ветви деревьев. Где-то невдалеке щебетнула птица, но Дорогена не подняла глаз и не сдвинулась с места. Среди общего молчания прибыл Яушу, как был в ночном халате. В лице, как и у почившего хана, ни кровинки. Казалось, за какой-то час он постарел, паник. Ханский советник молчал вместе со всеми. В своем горе он стоял сумрачной тенью, подобно безмолвным деревьям в саду. Из-за горизонта медленно всходило солнце. Сейчас многие обернулись на дневное светило с негодованием, как будто его свет и жизнь были чем-то оскорбительным. Когда утро залило город красноватым золотом, Сархатани наконец приблизилась к Дорогене и нежно взяла ее за руку. «Пойдем». Тихо попросила она. «Дай ему нести его отсюда». Вдова покачала головой, и тогда сархата, не склонившись, зашептала ей на ухо. «Отложи свою скорбь, хотя бы на сегодня, подумай о своем сыне, Гуюке. Слышишь меня, Дорогена? Ты должна быть сильной. Слезы по Угадею будем лить тогда, когда твой сын окажется в безопасности». Дорогена медленно моргнула, и, не слушая, повела головой из стороны в сторону, раз в другой. Слезы текли из-под опущенных век, она снова наклонилась и поцеловала у в губы, вздрогнув под рукой сархатани. Он оказался таким холодным. Никогда ей больше не чувствовать его тепла, не бывать в его объятиях. Вдова потянулась к ладоням хана, провела пальцами по свежим мозолям. Они тоже теперь не заживут. Затем все-таки поднялась. — Пойдем, пойдем со мной. С мягкой настойчивостью, как испуганному животному, сказала ей Сархатани. — Я приготовлю тебе чай и что-нибудь поесть. Ты должна оставаться сильной, Дарагене. Так и внула, и тогда Сархатани покрытой галереей повела ее обратно в свои покои. Чуть ли не на каждом шагу Дорогена оглядывалась, пока сад, а с ним не скрылись из виду. Мимо обгоняя, быстро просеменили слуги, им надо было к приходу женщин успеть приготовить чай. Когда они приблизились к покоям, в караул как раз заступили дневные стражники. Глядя на стоящих у дверей воинов, Сархатани по их лицам поняла, что они в смятении. Смерть хана нарушила установившийся порядок, и все пребывали в неуверенности, словно не зная, что теперь делать. «Слушайте приказ!» Внезапно скомандовала Сархатани. Войны мгновенно встали на вытяжку. «Пошлите, скорохода, к своему начальнику Алхуну! Пусть немедленно явятся в эти покои! Выполняйте!» «Да, госпожа!» — поклонился один из стражников и тут же отправился выполнять поручение. Своим слугам Сархатани велела удалиться. Вода уже закипала, а им с женой Хана надо было остаться наедине. Закрывая двери... Она увидела, что Драгена сидит, уставившись перед собой пустым взглядом, оглушенная свалившимся несчастьем. Сархатани стала расхаживать по своей трапезной, намеренно громко стуча утварью и чашками. Чай еще не настоялся, но да придется довольствоваться и этим. Ей не хотелось мешать чужому горю, но выхода не было. Ум Сархатани судорожно работал с той минуты, как ее разбудил Хубилай. Слова складывались сами собой. Дорогена, дорогая моя, я отправила гонца к гуюку. Ты меня слушаешь? Знала бы ты, как я оскорблю о случившемся. Угадей! не сама чуть не расплакалась. Она ведь тоже любила хана. Но скорбь приходилось подавлять, заталкивать вглубь, иначе разговор не продолжить. Угадей был славным, добрым человеком. Мой сын Хубилай отправил гуюку гонца с письмом но оно дойдет до него лишь через месяцы, поэтому я не думаю, что гуюк скоро прибудет. Дорогана внезапно подняла глаза. В них был ужас. «Почему же он не вернется ко мне?» прошептала она растерянно. «Потому что к той паре ему, скорее всего, станет известно, что его дядя Чагатай уже расположился в Каракаруме со своими туминами. До Чагатая известие дойдет быстрее». «А он гораздо ближе к нам, чем Субудаева армии. К тому времени, как Гуюк вернется, Чагатай успеет стать ханом, и тогда за жизнь твоего сына, дорогена, я не дам медной монетки. Таковы ставки в этой жестокой игре, поэтому отложи пока свою скорбь и послушай, что я тебе скажу». Обе умолкли, заслышав стук сапог по каменному полу коридора. В покой вошел Алхун, старший тысячник ханских кишектенов, в полном вооружении. Женщинам он дежурно поклонился, явно раздраженный тем, что его отвлекли от дел. Сархата не смерила его холодным взглядом. Быть может, Алхун пока еще не вполне представлял, как изменилась с рассветом расстановка сил во дворце. Но она-то это понимала. — Я не хочу мешать вам в этот скорбный час, — начал с порога Алхун, — «Вы, должно быть, понимаете, что мое место с Тумином Кишиктенов на страже порядка. Кто знает, как и чем отзовется в городе эта печальная новость. Возможны бунты, так что, с вашего позволения, замолчи!» властно прервала его сархатани. Алхун изумленно застыл. «Ты и к хану вошел бы вот так без стука! Так почему ты не оказываешь такой же чести нам? Да как ты смеешь так вламываться? Так меня же вызвали!» Вспыхнув, промямлял Алхун. «Уже очень давно на него никто не повышал голоса, от удивления он замер в нерешительности». не заговорила медленно, с непоколебимой уверенностью. «Тебе известно, Тысячник, что я правлю исконными землями наших предков? Так вот, с кончиной хана во всей державе выше меня стоит только один человек. И она, эта женщина, сидит сейчас здесь». Видя, что дорогены в конец опешила, Сархатани, тем не менее, продолжила. «А потому до возвращения Гуюка в Каракарум правительницей здесь является его мать. И если это хоть кому-то непонятно, я с этого момента объявляю об этом во всеуслышании». «Я...» — начал был Алхун и умолк, осмысливая сказанное. Сархатани, между тем, разливала чай. Ей очень нужна была пауза, а еще она надеялась, что никто не заметит, как от предательского дрожания ее рук чашки побрякивают друг от друга. «Конечно же это так!» — почти с облегчением произнес Алхун. «Прошу прощения, госпожа, что побеспокоил!» Он снова поклонился Дерегене, только теперь гораздо глубже. «Так что смотри у меня, Алхун!» — сделав глоток чая, опять заговорила сархатани. «Если снова вызовешь мое неудовольствие, я тебя обезглавлю». «Ну а пока обеспечивай порядок в городе, как ты сказал. Потом, когда все обдумаю, я сообщу тебе подробности насчет похорон». «Да, госпожа», — отозвался Алхун. Мир прекратил свое дикое вращение, по крайней мере в этих покоях. Вернется ли ощущение хаоса, когда он окажется снаружи, начальник стражи пока не знал. «На закате. В зал аудиенции приведешь всех девятерых тысячников». Вы все получите от меня дальнейшие указания. Я почти не сомневаюсь, Алхун, что Чагатай-хан замыслит напасть на Каракарум. Так вот, чтобы в городе даже ноги его не было, это понятно? — Понятно, — кивнул Алхун. — А теперь оставь нас, — повелела Сархатани, взмахом руки отпуская начальника стражи. Алхун аккуратно прикрыл за собой дверь, а Сархатани выдохнула с неимоверным облегчением. Дорогена сидела безмолвно, глядя на нее распахнутыми глазами. «Вот бы все наши битвы были такими легкими!» — невесело усмехнулась Сархатани. На север Байдар скакал с яростной гордостью в сердце. Субудай с Бату остались позади. Впереди полная свобода действий. Правда, и Лугей наверняка будет сообщать Орлоку о каждом шаге. Ну и пусть. «Да, гляда, он не боится». Отец обучил его всем военным тонкостям и способам ведения боя, а ведь Чагатай ни много ни мало — сын самого Чингисхана. Так что в неизведанные края Байдар отправлялся вполне подготовленным. Он надеялся, что ему представится случай использовать кое-что из того, что он погрузил на вьючных лошадей. Субудай разрешил не брать с собой повозки. Огромный табун, кочующий вместе с Тумином мог перевозить на себе все, кроме разве что громоздких частей от тяжелых катапульт. Сложно было совладать с распирающей грудь радостью, скачав во главе двух туменов через земли, которые и во сне не могли присниться. За день, по примерным подсчетам, войско покрывало 60 миль. Скорость важна, это ясно дал понять Субудай. Но оставлять у себя в тылу вражеские армии нельзя. Поэтому... От Карпатских гор Байдар взял курс почти строго на север. Дойдя до нужной точки, он готовился повернуть свои тумены на запад и двинуться одновременно с Субудаем, круша все, что стоит на пути. Зачищать землю его люди начали, когда Краков оказался на западе, а город Люблин впереди. Натянув поводья, Байдар с кривой ухмылкой оглядывал стены Люблина, Зимой природа спала, поля вокруг были черные, голые. Он спешился, чтобы попробовать землю, помять в руке влажный липкий ком и уже потом ехать дальше. Почва хорошая, жирная. Только плодородная земля и лошади пробуждали в нем жадность. Золотые и дворцы — пустой звук, так его учил еще отец. Название «Краков» он впервые услышал от Субудая. Но молодой темник жаждал завоевать польское воеводство для хана. Может, успешного военачальника угадей даже наградить земельными владениями, позволив основать свое ханство. В жизни не такое бывает. Перед отъездом Субудай дал Байдару пергаментные свитки со всем, что известно об этих землях. Но ознакомиться с ними было пока не досуг. Кто бы ни вышел навстречу, все равно падет, как колос скошенный безжалостным серпом. Байдар снова сел на лошадь и подъехал к городу. До заката оставалось уже недолго, и ворота были закрыты. Приблизившись, он разглядел, что городские стены ветхи, латанные и перелатаны многими поколениями каменщиков. Местами бреши заложены даже не камнем, а деревом. Монгол улыбнулся. Субудай рассчитывал, что он будет действовать быстро — И беспощадно. Байдар обернулся к Лугею, невозмутимо сидевшему в седле. «Дождемся темноты. Один джагун людей поднимется на стены с одного бока, отвлекая на себя их караульных, а другой полезет вон в те бреши и откроет ворота изнутри. Надо, чтобы к восходу все полыхало, как костер». «Будет сделано», — сдержанно кивнул Лугей и поскакал передавать приказ молодого военачальника.